Глава восемнадцатая. Решатель проблем. «Ты совсем офигел? Сволочь!» — орала на него Нарине. «Рот свой прикрой и не смей ругаться, иначе оттащу тебя в ванную и вымой его с мылом», — процедил Арам с каменным выражением лица. Он терпеть не мог эмоциональных взрывов жены. Впрочем, в спокойном виде ему тоже не нравилась. С трудом мог назвать всего пару-тройку положительных качеств жены. и давно уже и её терпел. Помнил, как всё у них закрутилось. Однажды она просто появилась в доме родителей, когда он гостил там, приехав на каникулы из Москвы. «Нарине, пока у нас поживёт». Родители уехали отдыхать в Испанию, не оставлять же девочку одну в большом доме. Пела мать Еленой улыбкой. «Она даже спать в одиночестве не может. Ей некомфортно, вот мы и решили приютить». от чего двадцатилетней девке оказалось некомфортно одной жить в родительских хоромах, Арам понял той же ночью, когда нашел ее в своей постели. Нарине поджидала Арама красным кружевном белье, больше напоминавшим паутину. Такое оно было тонкое, почти ничего не прикрывавшее. На тот момент уже прошло три года с тех пор, как Ева исчезла из его жизни. Как и любому нормальному мужчине ему хотелось тепла и ласки. Хоть каких-то, хоть от кого-то. К тому времени он уже сплошь пропитался ядом ненависти к некогда боготворимой им однокласснице, поэтому не стал выпроваживать девушку из кровати. Сполна взял, что предлагали, хотя и понимал, что за этот конкретный секс придется заплатить немалую цену. Новая любовница тут же рассказала своим родителям о том, что начала встречаться с Арамом. Ее отец, близкий друг Баграта, через пару недель зашел в гости и заговорил о том, что дочери пора замуж, что засиделась в девках. а еще так полюбила младшего барсигяна, что жить без него не могла. Арам тогда подумал, какая разница, на ком жениться. Никого по сердцу за три года не нашел, да и не было желания искать. Нарине оказалось них хуже остальных, а ему нужен кто-то рядом. Женщина, чтобы хранила семейный очаг, чтобы заботилась о нем, рожала детей. Почему не дочь отцовского друга? Тем более девочка так сильно этого хотела. Он повел себя честно, сразу предупредил невесту «не люблю», Тогда это ее не остановило, а потом она частенько козыряла его признанием. «Если бы ты меня любил, то сделал бы, дал бы, поехал бы». Этих «если бы» у Нарине для него всегда было море. Поженились четыре года назад, и вот с тех пор она тянула с него жила. Первые месяцы брака оказались не так уж плохи. Постоянный секс очень скрашивал совместные будни. Но удовольствие быстро поблекло, а детей она ему так и не родила. мотивируя это тем, что хотела сначала найти свой жизненный путь. Искала, искала, да видно, не там. Ведь тянуло ее в основном в развлекательные центры, спа, курорты и казино. Чувствовал ли Арам вину за то, что теплые чувства к этой женщине так и не появились? Отчасти да. Именно поэтому потакал ее дурным привычкам. Хотя, правильнее будет сказать, попросту ее игнорировал. Был слишком занят делами. Некогда ему с ней ненькаться, да и незачем. Каждый из них сам по себе. Вот ты и в этот вечер ничего, кроме раздражения, к ней не чувствовал, хотя и понимал, что, скорее всего, своим требованиям развода сделал ей больно. «Я сейчас же позвоню отцу!» — кричала Нарине. «Он натравит на тебя своих адвокатов, и ты пожалеешь!» Аромат кинулся на спинку стула, изучающий уставился на перекошенное от злости лицо жены. «Мы с тобой подписали брачный контракт, милая, не забыла?» «По контракту ты должен мне половину своего имущества, и я...» «При условии, что ты родишь мне хотя бы одного ребенка, Нарине?» «Помнишь этот подпункт?» «И где мой ребёнок?» Тут она резко подскочила, встала перед ним, затрясла руками. «Ах, вот в чём дело! Дорожу я тебе, сколько можно мне этим тыкать?» Арам смерил её презрительным взглядом. «Уже не надо, в меня появился ребёнок, хватит». От его слов Нарине в буквальном смысле затрясло. «Ах ты, урод!» И тут она на него бросилась. Арам поднялся с такой скоростью, что перевернул стул. Отшатнулся в сторону, но Нарине не остановилась, снова на него бросилась. Он так и не понял, что хотела сделать. Метила ногтями в лицо, но он успел перехватить ее руку. Отпихнул от себя жену. Она упала на пол и заорала. «Ты на меня руку поднял! Отец тебя за это убьет!» Впрочем, сидела на полу она недолго. Почти сразу подскочила. А после в совсем недавно отремонтированной гостиной начался настоящий хаос. Нарине орала, швыряла посуду на пол. А приготовленную ею же еду в стены. Арам не стал дожидаться, чем кончится дело. Лишь рявкнул зло. Чтоб к утру тебя тут не было, иначе твой отец узнай сколько ты проиграл в казино за последний год. А после ушел, игнорируя несшиеся в спину крики. Разгромленный гостиной не жаль. Если это плата за то, чтобы избавиться от так давно надоевшей ему женщины, он только за. Провел ночь в Орионе. Все, решил проблему. Выдохни. твердил он про себя, глядя в зеркало ванной отеля. Тебе осталось еще каких-то 598 тысяч проблем. И имя одно из них Ева.